Никогда не случалось, чтобы Роллинг отрывал пуговицы на пиджаке. Сейчас он открутил все три пуговицы. Он стоял посреди пышной, устланной шарасскими коврами, отделанной драгоценным деревом каюты и глядел на стенные часы. Оборвав пуговицы, он принялся грызть ногти. С чудовищной быстротой...